которые можно было истолковать по-разному. Франсиско и Агустин насторожились. Про Аббата ходили всякие слухи. Уже не первый год числился он секретарем инквизиции. Даже новый великий инквизитор, архифанатик, сохранил за ним эту должность. Некоторые были уверены, что Дон Диего — соглядатый инквизиции. С другой стороны, он был близок с передовыми государственными деятелями. Говорили, что он автор сочинений, которые приписывались этим деятелям. Многие утверждали, будто он приверженец Французской республики. Гойо тоже не мог вполне разобраться в этом насмешливом и всепонимающем человеке. Одно было ясно — эпикурейский цинизм, которым он щеголял только маска. Когда бат ушел, Агустин сказал «Ну, теперь вашему другу, дону Мануэлю, придется волей-неволей стать у власти, да вас тогда рукой не достанешь. Дело в том, что фаворит, дон Мануэль Годой, герцог Алькудия, с самого начала был противником войны и отказывался взять на себя официальное управление государством». Гойя, который сделал несколько портретов Донна Мануэля и очень угодил ему, не раз хвалился Агустину, что всесильный фаворит к нему благосклонен. Поэтому в словах Агустина он почувствовал насмешку. Агустин горячо интересовался общественными делами, говорил о них с жаром и пониманием, и горько сетовал на друга за то, что тот отмахивается от политики. Слова Агустины задели Гою за живое. Действительно, первой его мыслью было, что теперь наступит конец войне, наступит, наконец, мир, и что его покровитель Дон Мануэль возьмет в свои руки бразды правления. Что же тут удивительного, если его Гою это радует? Ничего не поделаешь, он не политик. Политика для него слишком мудреная штука. война Или мир, дело, короля, его советников и грандов, а его, Франциско, это не касается. Он художник? — он не ответил. Он подошел к картине, к портрету Донья Усии. — Ты ни слова не сказал о портрете, — поприкнул он Агустина. — Вы без меня знаете, — ответил Агустин и тоже подошел к портрету. — Все в нем есть. И ничего нет. — заявил он угрюмо и авторитетно. — Более приятного собеседника, когда тяжело на сердце не придумаешь, — съязвил Гойя. И так как Агустин все еще не отходил от картины, сказал, — но ведь это она, твоя Лусия, ты ее видишь или нет? И, придумывая, как бы больнее уколоть Агустина, прибавил, — любуйся, любуйся хорошенько, на большее ты не способен. — Платонник несчастный. Он выговорил это слово с запинкой по слогам. Агустин сжал губы. Сам он предпочитал молчать о своей любви к Донье Усии, но Гойя, когда бывал не в духе, постоянно дразнил ею Агустина. «Я знаю, что я не неказист», — ответил Агустин, и голос его звучал еще глуше, чем обычно. «Но будь я даже на вашем месте». Имея ваш талант и все ваши звания, и то я не посягнул бы на жену нашего друга Мигеля Бермудеса. — Целомудренные речи! — рассмеялся Дон Франциско. — Ты впрямь от лба до пяток, прописная добродетель, только жаль, что этих качеств вожделенная Лусия не подвергло испытанию. Мрачно супился Эстеве, молча тер он подбородок, глядя на свою царицу. — Понимаешь, — крикнул Гоя, — нюхая твой кислый запах, даже гений растерял бы краски, ритм, игру оттенков. И, схватив свой плащ и шляпу, он покинул мастерскую. Когда Угуи, как в эти дни, не предвидел из никаких особых дел, он любил проводить вечера в семейном кругу.